Глава одиннадцатая. Ничто не предвещало неприятностей. Мы проверили границы, разогнали стайку бактеров и уже собирались возвращаться к подъемнику, как произошло неожиданное. Всему виной моя невнимательность. В какой момент я стала так самоуверенно, что допустила ошибку? Почему не просчитала последствия? Можно думать об этом сколько угодно. Но факт остается фактом. Я совершила ошибку и тут же за нее поплатилась. Их верс меня дёрнул подходить к краю обрыва. Здесь находилась защитная граница разлома, за которой было так называемое дно чаши, место, где водилась самая злобная, опасная и жуткая нечисть. Туда имели право спускаться лишь пятикурсники, и то в сопровождении старших магистров, имеющих соответствующий допуск. Услышав злобный рык, который доносился из затянутого туманом дна, я подошла к самому краю, пытаясь хоть что-то рассмотреть, и... В общем, позорно поскользнулась, приземлившись на мягкую точку. Но это было не самым страшным. Благо, и мягкая почва сделали своё дело. Земля подо мной задрожала, затряслась, а потом обвалилась, утягивая вниз, на самое дно обрыва. «А-а-а!» Только успела выкрикнуть, заскользив по сырой земле, как по скользкой ледяной горке. Даже схватиться за кустарники, которые росли на краю, не смогла. Спуск был ошеломляющим и головокружительным. И далеко неприятным. Мне в лицо летели куски грязи, ветки деревьев, какие-то листья, трава, мох, снова грязь и липкая глина. Пару раз я наскочила на какие-то камни, врезалась в корягу коленом, раза три кувыркнулась, окончательно извозившись в грязи, пока, наконец, не остановилась. Герас, Герас-то жива? Я не то что отвечать, говорить не могла. Тело ныло и болело. Грязь, мох или лишайник попали в нос, горло, уши. и залепили глаза. «Герас!» Выплюнув траву, я вытерла веки, только потом проквакала через силу. «Жива!» Не знаю, каким чудом, но им удалось меня услышать. «Стой на месте, выставь защиту, мы уже идём, держись!» «Держусь!» — буркнула в ответ, продолжая отплёвываться от грязи. Можно было применить бытовое заклинание, ведь кое-что я всё-таки могу, и от грязи очиститься совсем несложно. Если бы не одно маленькое, но весьма весомое «но». Магии здесь, на самом дне разлома, смерти подобно. С таким же успехом можно вскрыть себе вены и пустить кровь, призывая хищников. Учуют и сожрут». Кстати, по поводу крови. Продолжая сидеть в грязи, я быстро себя осмотрела. Вроде ран нет, хотя тело в некоторых местах неприятно ныло, скорее всего, синяки. Мне казалось, что наверху всюду неприятный запах. Как же я ошибалась. Вот на дне настоящая вонь, аж глаза слезятся». Жуткая смесь гниения, серо-болотных газов и ещё какой-то неприятной гадости. Первая попытка встать на ноги провалилась на корню, только я оперлась на левую ногу, как её прострелила от колена до самой пятки. Тут же вспомнила, как врезалась коленом. Оставалось надеяться, что кость цела. Вцепившись в близ растущий жухлый кустарник, я всё-таки кое-как смогла встать. Итак, что мы имеем? Я провалилась на дно чаши, лишь чудом не свернула себе шею, Повредила ногу, но жить можно. До ближайшего моста и спуска на дно ребятам идти минут 15-20, плюс еще им надо добраться до меня. Выходит, что раньше, чем через полчаса, помощи ждать не стоит. Целых 30 минут на дне разлома. Одна, совершенно неподготовленная, даже немного раненная, уставшая. Да, когда я выберусь, они просто обязаны допустить меня до боевых экзаменов. Осталось только выбраться. Прекрасно, просто прекрасно. Сама подняться наверх я не могу. Слишком высоко, плюс колен болит. Заклинание левитации короткое и не дотащит меня до верха. А я не воздушник, чтобы управлять потоками воздуха. Кстати, очень жаль, что с нами сегодня в дозоре нет воздушника, а всего лишь огненный стихийник. Все было бы намного легче. Рядом что-то утробно зарычало. Где именно сказать сложно, так как туман очень сильно искажает звуки. В ту же секунду рычание поддержали другие не особо приятные звуки — Что-то тошнотворно захлюпало и загудело. С другой стороны, взвыло, приветствуя ужин. Вот только ужин сдаваться совсем не собирался. У меня было два варианта. Первый — потратить все силы на защиту, а ведь она не вечная, как и магический резерв, и вполне возможно рухнет до прибытия помощи. Второй — постараться пробиться к мосту и выйти навстречу ребятам. Правило гласили — попал в беду в разломе, высылай маячок, сиди и жди помощи. Она обязательно придет, в беде никто не бросит. Но когда я следовала правилам, тем более находясь на самом дне чаши, тут никакие правила не действовали. Выживает самый сильный и самый быстрый. Нет, я не собиралась сдаваться и складывать ручки. Надо двигаться навстречу парням. Возможно, у меня даже есть шанс ни с кем опасным по пути не встретиться. Я быстро осмотрелась и почти сразу увидела большую изогнутую корягу. То, что нужно, чтобы использовать в качестве трости. Схватив ее, оторвала сучья, немного укоротила, сломав кончик, и попробовала сделать пару шагов. «Вроде отлично получилось. И колено не так сильно болит». Твари вокруг продолжали выйти порыкивать, словно переговаривались. Наверное, рассказывали друг другу про свежий аппетитный ужин, который сам к ним скатился. «Обойдетесь», — пробурчала в ответ, делая первые шаги вдоль пологого склона. «За спиной сейчас все-таки лучше иметь склон, а не какой-нибудь тварь, мечтающая вцепиться мне в горло». Первыми напали крохотные огненные ящерицы. Шипя и плюясь огнем, они бросились вперед небольшой стайкой, всего штук пятнадцать. Хорошо, что эти твари были просто ящерицами, пусть и жароопасными, так что разогнать их, придавив парочку особо вредных, не составило особенного труда. Магию я пока решил не использовать. Слишком опасно. Минут через пять-шесть после начала пути я едва не стала жертвой полтоядного цветка. Хорошо успел увернуться, а то лишилась бы головы. Поняв, что поужинать не получилось, огромный бутон, что рос на склоне — Вновь распустил белые лепестки и злобно зашипел, обнажая острые зубы и высунув длинный раздвоенный язык. А я еще думала, что у склона безопасно. Следующими по моему следу вышли вырки. Выглядели они, как огромный человек, человекоподобные жабы, ставшие на задние лапы. Тощее тело, серая зеленая кожа и набедренная повязка. В лапах — самые настоящие деревянные палки. Но опасные вырки были не палками, а ядовитой желчью, которую они выбрасывали из горла с помощью длинных языков. Судя по злобному рыку, который вновь сотряс дно чаши, до основного подкрепления нечисти осталось совсем немного. Я даже думать боялась о том, что именно шло за мной сквозь туман. Явно нечто очень и очень большое и злое. Пришла пора раскрываться. Смысла прятаться нет никакого. Меня уже нашли. Свою палку я отбросила в сторону, почти задев одного из вырков, который злобно заквакал. Его морда скукожилась, шея уменьшилась, а потом резко выгнулась и из пасти вылетел большой такой сгусток ядовитой рыжей желчи. Но я вовремя успела активировать защиту, одновременно с этим пробуждая и отпуская свой браслет-змейку. Теперь можно было пользоваться силой артефакта по полной. Стоило отпустить змейку, как она удлинилась и стремительно поползла вверх по руке к плечу, через спину к другой руке и вниз, крепко оплетая второе запястье. Еще мгновение, и в моих руках появились два светящихся мягким светло-голубым светом силовых кнута. Периодически по кнутам пробегали белоснежные изогнутые нити силы, которые выглядели как яркие вспышки молний. «Ну, кто первый?» — оскалилась я, готовясь к бою. Отбить первую атаку было несложно. Один из вырков — тот, что справа. Скукожился, выгнулся и выпустил в меня огромный снаряд ядовитой слизи. Одновременно с этим второй же жабоподобный монстр, злобно шипя и квакая, бросился на меня с огромной палкой наперевес. От куска слизи я отбилась с помощью блокирующего заклинания. Слизь, врезавшись в него, распылилась, скипела и полностью растаяла, даже следа не осталось. Атаку второго монстра я тоже отбила довольно легко и быстро. Палка даже толстая и крепкая, не оружие против силовых кнутов артефакта. Всего пару ударов, и деревяшка в руках вырка рассыпалась в прах, вызвав у того возмущенные квакающие вопли. Но радоваться и праздновать победу было рано. Теперь два монстра пускали в меня ядовитую слизь. Часть я отбивала с помощью заклинаний, но лишь часть. Для того, чтобы создать заклинание, нужно время, силы и сосредоточенность. К сожалению, у меня не имелось ни первого, ни второго, ни третьего. Поэтому где не успевала, била силовыми кнутами. Признаюсь честно, это очень неудобно. Энергозатратно и даже слегка неприятно. Отдача от ударов сильная, пальцы ломят от напряжения, а кожа на запястьях, где крепятся силовые линии, горит огнем. Плюс еще мое колено давало о себе знать, лишая маневренности, «Всего два каких-то вырка, а крови они у меня попортили изрядно». Новый громкий рык сотряс чашу разлома, вызвав дрожь не только у меня. Вырки запаниковали, заквакали, возбужденно переговариваясь между собой. Затрясли огромными мордами, еще сильнее выкатив большие глазища. А еще утратили бдительность. Этим я и воспользовалась. Сначала сбросила на ближайшую тварь заклинание оцепенения, приправив ее острое иглой обморожения. Вырк только успел квакнуть — застыв на месте с вытянутой вперёд лапой и выпученными глазами. Всё его тело стремительно покрылось тонким слоем иния. Его напарник от неожиданности отшатнулся, что-то быстро заобулькал, размахивая лапами. Кажется, пытался привести друга в чувство. К сожалению, заклинание, хоть и действенное, но срок у него весьма и весьма короткий, поэтому действовать надо было быстро. Послав предупреждающий огненный импульс в сторону второго вырка, чтобы отогнать его и не дать помешать, и обхватила плетья, активируя их и сильнее наполняя магией, после чего нанесла два быстрых удара по неподвижному монстру, который уже начал оттаивать. Вырк взорвался с противным бульканьем, подвой своего напарника. И лишь чудом успел отшатнуться, чтобы не быть обрызганной ядовитой зеленой жижей. Шумно вздохнув, повернулась к оставшемуся монстру, готовясь к очередному сражению. Тварь ощерилась, глобно заквакала, а потом вдруг застыла. Вой жуткого монстра, который двигался к нам сквозь туман-болот, приближался. Вырк снова квакнул, на этот раз не так решительно, махнул лапами и ускакал прочь, скрываясь в тумане. Я еще некоторое время слышала удаляющиеся, чавкающие звуки, но потом стихли они. Кажется, он предлагал мне самой разбираться с тем, что шло из сумрака. «Как же мне все это не нравится!» Смахнув пот со лба, процедила я и потушила плетье. Сил они забирали много. Мой бой с вырками занял всего пару минут. А вымотал так, словно я сдавала двадцатикилометровый кросс на время. Но жаловаться сейчас времени не было. Надо уходить. Я понимала, что сбежать от твари, идущей по мою душу, не смогу. Мне не хватит ни времени, ни сил, ни удачи. Но оставался крохотный шанс на то, что получится хоть немного ближе подойти к мосту. А это значит, что парням будет легче и быстрее прийти мне на помощь. Сначала... Я потратила около минуты на заморозку своего колена. Пусть дар целителя я утратила, но кое-что всё-таки сделать могла. Скрываться теперь не имело никакого смысла. Но следила я тут магией изрядно, поэтому можно и подлечить себя. Заморозка должна была убрать боль и вернуть подвижность сустава. Силу, конечно, пришлось потратить, но зато следующие полчаса я смогу практически бегать, если меня, конечно, не сожрёт то, что вновь взвыло в тумане. «Поддавишься», — пообещала едва слышно. Потрогала колено, нажала в нескольких местах, чувствуя отдалённую фантомную боль. Ох, через полчаса, когда отойдёт заморозка, мне будет совсем не весело. Но главное — через эти полчаса остаться живой. Я бросилась бежать. Сначала никак не удавалось выработать ритм. Больное колено даже в заморозке давало о себе знать периодически слегка, влача ногу. Но спустя пару минут я бежала уже довольно бодро. Даже перепрыгивала через препятствия в виде коряг из вечных пеньков и небольших луж с плотной жидкостью лилового цвета, которая к воде имела очень отдалённое отношение. Сомневаясь в её ядовитости, скорее она была токсичной и вызывала галлюцинации. Я неслась вперёд сквозь туман, задыхаясь от быстрого бега, кожей чувствуя огромного хищника, идущего по следу, и отбиваясь от мелких тварей, которые то и дело возникали на пути. Сначала появился Хверс. Нет. Не ругательство, а мелкий зверёк-хамелеон, который мог слиться с чем угодно, став камешком, лужицей или корой дерева. В моём случае это была именно кара пенька, которая встала у меня на пути. Хорошо, что я успела вовремя отскочить, и тварь не смогла до меня дотянуться, чтобы кусить. Яд в железах хверса ядовит, но не смертелен. Лечится противоядием. Только до этого самого противоядия надо дожить, а я такой роскоши не обладала. «Хверсов хверс!» выругалась от души, когда маневр по спасению от укуса едва не уложил меня в небольшую лиловую лужу. Я лишь чудом не грохнулась в эту подозрительную жижу, а приземлилась рядом. Снова болезненно заныла коленка. Даже в заморозке было весьма некомфортно встречаться с землей. Застанав, застыл на мгновение, потом рывком поднялась. Тварь из тумана утробно рычала. Следующими на моем пути встала стая грамсов, десятка-полтора полувозрелых особей. Грамсы напоминали саранчу, только тёмно-серого цвета с красными полосками, как у тигра. Они были размером с кошку, прыгали на расстоянии более двух метров. Укусы не ядовиты, но дезориентируют в пространстве. Мелкая нечисть, которая отняла у мне драгоценное время и часть силы. Треть уничтожила заклинанием огненного смерча. Остальные сбежали злобно-стрякача. А я снова перешла на бег. Правда, ненадолго. Рёв за спиной раздался совсем рядом, а следом грохот поваленного дерева. Тварь подобралась почти вплотную. Бежать смысла не было, пора заняться обороной. Все то время, пока бежала, я категорически запрещала себе думать о том, кто именно идет по моему следу. Паника — это последнее, что мне требовалось. Но сейчас, когда я едва дыша застыла у пологого склона, пришлось подумать, с кем именно мне предстоит сражаться. Надо же выработать тактику атак и защиты. И чем больше я думала, тем меньше мне все нравилось. Монстров в разломе всегда было много. Здесь вообще кладезь всякой нечисти, как говорится, на все вкусы, на все цвета. Растения, насекомые, птички, даже деревья. Бесплотные сгустки вроде бельвестиарфов или вполне материальные твари вроде кондрагов. Большие маленькие, на четырех лапах или на восьми. Угадать, что именно сейчас идет по моему следу, было не так сложно, хотя варианты имелись. И каждый из них, вариантов, мне совершенно не нравился. «Спокойно, Мэган» разминая запястья, на которых остались красные следы от использования артефакта, произнесла я. «Ты справишься, тебе еще спор выигрывать и экзамены на боевом факультете сдавать». Громкий рев раздался совсем рядом, заставив вздрогнуть и напрячься еще сильнее. Особенно, когда я различила в нем сразу три разных голоса. Либо это небольшая стая, либо удача сегодня от меня окончательно отвернулась. Серая мгла тумана постепенно рассеивалась, Сначала появились шесть светящихся алым глаз на высоте двух метров от земли, а затем очертания огромного монстра, который, поняв, что жертва уже никуда не денется, медленно выступал из сизых клубов, давая возможность рассмотреть его и ужаснуться. «Хверстся в хвост!» — простонала я, убедившись, что самые страшные догадки оправдались. По моему следу действительно шел трехглавый хурх, Логично предположить, что тварь называлась так из-за наличия у нее сразу трех голов. Да, три головы имелись, мощные, квадратные, с одинаковыми плоскими мордами, щелями вместо носов и массивными челюстями, а еще длинные пластичные шеи, рост по три метра и крупное накаченное тело с четырьмя толстыми лапами, покрытое черной матовой чешуей, которая не брала ни одно орудие. Хорх не был ядовитым, не плевался огнем или слезью, ему это ни к чему — Почти неубиваемая махина просто шла и разрывала противника на части своими тремя пастями. Р -р -р -р -р. Утробно, даже издевательски зарычали все три морды, продемонстрировав белоснежные клыки, которые особо ярко выделялись на фоне совершенно гладкой черной чешуи. «Великая Тарина, спаси и сохрани!» едва слышно прошептала я, с отчаянием понимая, как сильно попала. «Тут главное не победить эту тварь!» а протянуть хоть какое-то время, пока не придет подмога, потому что одна, одна я точно не справлюсь. РРРРРР. Снова зарычала тварь. А правая голова подняла морду вверх и завыла, как самая настоящая собака, только размером с небольшой такой домик. Да так что у меня кровь застыла в жилах. Но бояться сейчас было не время. Активировав защиту до максимального уровня, я вновь пробудила змейку. Плети привычно обхватили запястья, оставляя на них новые ожоги. Но я даже не поморщилась. Ожоги — последнее, что сейчас волновало. «Ну давай, иди», — прошептала я. Следить за всеми тремя головами одновременно сложно. Почти невозможно. Пока я отбивалась от двух, нанося удары силовыми плетями, которые особого урона Хурху не доставляли, третья пыталась достать меня с другой стороны, пробиваясь острыми зубами через защитный слой. Признаюсь, видеть перед собой клацающие челюсти неприятно и страшно. Слюна летела комками в разные стороны и противно сползала по защите, которая тряслась и дрожала от каждого удара. Поняв, что зубами не получается, хорх попытался пробиться с помощью острых когтей на лапах. Я отбивалась, как могла, уворачивалась, стараясь сберечь защиту и понимая, что она не вечна. Наступит момент, и она растает, оставив меня один на один с монстром. два слышно ругаясь от бессилия, Я била Хурха плетьми и пускала разрывные заклинания, которые взрывались на коже, заставляя нечисть рычать от боли и злобы. У каждого создания есть слабые места. У Хурха — это глаза, по ним я старалась бить. Не всё время. Отвлекающий удар в область корпуса, а потом морду. скакать в сторону, скрываясь от челюстей, и снова, не останавливаясь, потому что челюсти целых шесть и работает хурхими весьма и весьма умело, следом быстрая серия ударов плетьми. Пусть чешую они не пробивали, но доставляли боль. Хурх рычал, выл и отступал, мотая головой. А потом с новой силой и злобой бросался вперед. Не надо было поймать это короткое мгновение между ударами и новой атакой, чтобы запустить разрывающееся заклятие в морду твари, молясь, чтобы оно попало в цель. Получилось не с первого раза и даже не с третьего. Я не считала, лишь била, уворачиваясь от мощных челюстей, атаковала и отпрыгивала, стараясь не попасть в лиловые лужицы. Здесь их было не так много, но все-таки были. Не знаю, сколько по времени длился наш бой. К моменту, когда я рухнула на землю, не выдержав очередного удара лапой, моя защита была почти на нуле, а Хорх лишился двух глаз. По одному на центральной и левой голове. Тёмная кровь стекала по мордам вниз и вперемешку со слюной падала на защиту. Неужели конец? Выставив вперёд руки, я с отчаянием пыталась хоть как-то сдержать морды, которые обрушились на меня, разрывая щиты на части. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. У меня так не было. Единственное, о чём я жалела, что не смогу выиграть в тотализаторе. Нет, не ради денег, а чтобы показать всей Академии и её наглому декану, что они потеряли в моём лице. Я уже почти чувствовала на коже зловонное дыхание, когда неожиданно хурх с громким злобным визгом отлетел от меня. И именно отлетел. Даже, я бы сказала, его отшвырнули. С трудом дыша, я подняла взгляд и увидела над головой мощную фигуру огромного и невероятно красивого золотого дракона, который, сделав круг, вновь рянулся на Хорха, уже успевшего подняться на лапы. Не надо быть гением, чтобы понять, кто именно пришел мне на помощь. Калеб — это он, золотой дракон. Вообще-то драконам в Академии запрещено обращаться. Для этого существуют определенные места. Например, на боевом факультете, где после взрыва остался огромный кусок скалы. Там почти не подавляли воздушную стихию из-за чего остров считался идеальным для драконьих тренировок и безопасным. Такая махина при полном обороте могла все разрушить и поломать, и кого-нибудь покалечить. В разломе оборот тоже запрещен, разве что кроме редких исключений. И таким исключением стало я и мое позорное падение на дно чаши. Бой двух огромных созданий был эпическим, жестоким и кровавым. Хорх просто не мог тягаться с огромным драконом с мощными челюстями и острыми когтями. В какой-то момент я отвернулась. Клынувшая из оторванной головы черная кровь вызвала приступ тошноты и легкое головокружение. Обессиленная, уставшая, покрытая множеством синяков и огромными волдырями от ожогов на запястьях, я сидела на влажной, стоптанной земле и пыталась перевести дыхание. Из-за низкого уровня силы, которую я всю потратила на защиту, быстро перестала работать заморозка и с новой силой заболела опухшие колено И не только оно. В какой-то момент я ощутила сладкий, солоноватый вкус крови во рту. Кажется, разбила губу. Больше всего хотелось упасть на землю, свернуться комочком и не двигаться, закрыть глаза и уснуть. Но я упрямо держала глаза открытыми и смотрела перед собой, ожидая, когда всё закончится. Очередной короткий вой, хруст ломающихся костей и бульканье крови, льющийся из рваных ран, заставили желудок сжаться. А потом всё стихло. Дракон победил через силу заставила себя поднять голову и взглянуть на мужчину, который быстро двигался ко мне. Из одежды на нём были лишь брюки, видимо, шитые специальные обаруто-упорные ткани. Весьма дорогая вещь, если честно. Большинство драконов и фениксов, у которых всегда вещи были огнеупорные, ограничивались лишь бельём. Но Бенедикт же декан, декану не положено разгуливать по разлому в одних трусах. А фигура у него за эти пять лет стала ещё более мощной и сильной. Вон какие кубики на торсе. Либо у меня перед глазами все двоится, либо их действительно восемь. Меган Я вздрогнула от собственного имени. Столько эмоций, не сосчитать, как не старайся было в голосе дракона, когда он его произносил. Бенедикт опустился на колени рядом, наплевав на грязь и пыль, которые непременно оставят следы на его штанах. «Где болит?» — спросил он, осторожно касаясь моего подбородка двумя пальцами. От его руки по моему телу прошла теплая волна целительской магии, исследуя все повреждения и вызывая щекотку. «Везде», — ответил совершенно искренне, любуясь золотыми всполохами в его глазах. Они медленно гасли, будто растворяясь в тёмном шоколаде. Меган. Снова с болью прошептал мужчина. «Спасибо, ещё чуть-чуть и всё», — ответила я, наконец позволяя себе расслабиться и отключиться. В его руках не страшно. Кажется, я произнесла эту фразу вслух, не помню, и что Калеб ответил, тоже не помню. Отключилась. Пришла в себя я уже вечером. В одиночной палате лечебницы, которая находилась на административном острове. Светлые стены, высокие потолки, круглое окно и узкая кровать с твердым матрасом. Запах лекарств и трав в палате был такой, что страшно хотелось чихнуть. Но нельзя, потому что любое лишнее движение отзывалось болью во всем теле. Такое ощущение, что я один сплошной синяк. До такой степени все болело. Я знала, что завтра утром станет намного легче, но это будет завтра. До него надо дожить. А пока целители лишь помогали мне своими снадобьями наладить регенерацию и восстановить резерв. Повернув голову, я не особо удивилась, увидев на стуле у стены мрачного декана боевого факультета. Одетый в знакомый темный костюм, он сидел, вытянув ноги и сложив руки на груди. Взгляд темно-карих глаз был красноречивее тысячи фраз. Кажется, Бенедикт уже раз двадцать пожалел о том, что спустился в чашу разлома, чтобы спасти неудачницу с бытового факультета. А в самых укромных уголках моей памяти был другой Калиб. Он произносил мое имя хриплым, от сдерживаемых эмоций голосом и смотрел, латистым, пробирающим до самых костей взглядом. «Начинай», — прикрывая глаза, милостиво разрешила я. Ответом стала тишина. Пришлось вновь открыть глаза и выжидательно взглянуть на Бенедикта. Чувствовать себя виноватой не нравилось. В глубине души даже всколыхнулась совесть, напоминая обо всех ошибках, которые я совершила. «Что?» — буркнул раздраженно. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Зловеще тихим голосом произнес он. У меня по телу тут же прошла ледяная дрожь. Словно меня иголками проткнули сразу в сотни местах одновременно. Пыталась выжить. Выпиющее несоблюдение правил техники безопасности. Нарушение целого ряда правил Академии ради удовлетворения своих амбиций. С техникой безопасности согласна, виновата. Но никаких правил я не нарушала, возразила я. Ты больше не допускаешься в дозор. Все тем же жутким тоном сообщил декан. Это и понятно. Какой дозор после такого? Даже не сомневался. И больше никакого разлома. Выдал новое решение Бенедикт. Вот тут я смолчать не могла. Не имеешь права. Я декан боевого факультета. Но не ректор. Ты не можешь мне запретить спуск в разлом. Могу. И мы оба понимали, что это правда. Может. Всего на две недели, не больше, но вполне достаточно, чтобы все рухнуло. И я не получила допуск на экзамены. От одной только мысли об этом внутри все будто заледенело, и даже сердце словно замедлило свой ритм. «Ты так не сделаешь!» — прохрипела я, едва слышно облизав в миг пересохшие губы. «Почему?» «Потому что я никогда тебя не прощу», — прошептала в ответ, смотря прямо в глаза золотому дракону. Некоторое время мы играли в гляделки, словно пытаясь понять, как далеко готовы зайти в свои ненависти. «У тебя сильные ушибы, синяки и несколько ссадин». Разрыв коленного сухожилия. Но обошлось без переломов. Поднимаясь сухо, обронил Бенедикт. В лазарете останешься еще на двое суток. Целители должны исключить опасность внутренних кровотечений. Он, не глядя, достал часы из кармана брюк, что-то быстро изучил и захлопнул крышку. «Поговорим с вами, студентка Герас, после того, как вас выпишут». «Как скажете, магистр». И ушел, оставив меня одну. О том, какие сплетни витают обо мне в академии, я услышала от соседок, пришедших меня навестить. Ни о каком позорном падении в чашу разлома никто ничего не знал. Судя по слухам, выскочка Гераса решила покрасоваться перед другими, не рассчитала свои силы и попала в засаду терапиповцев. Сильно не пострадала, но проведет пару дней под наблюдением уцелителей. Никого данное происшествие особо не удивило. «В разломе не такой случается», «Не одни, так другие попадают в неприятности». Девчонок больше волновал неожиданно сгоревший северный подъемник, который сейчас усиленно пытались восстановить лепреконы. «Говорят, это все фениксы», — поделилась Элла. «Больше похоже на магию огня у драконов», — не соглашаясь, покачала головой Кармина. «Ну, не знаю, фениксы более странные, чем драконы». «Зато драконы более эмоциональны, особенно огненные. Это вполне в их духе. Взять и сжечь что-нибудь...» «Но зачем? Это нелогично», — заметила Элла. «Чего ты ожидала от драконов? Они наш клуб «Уведами» зовут. А какой логике тут можно говорить?» «А еще новости есть?» Мешалась я, пока их спор не зашел слишком далеко. У меня и так начала болеть голова. Директор опять чудит», — хмыкнула Кармина. «Его вчера видели в термах водников. Он купался там совершенно без одежды». «Только чешуйками прикрывался», — хихикнула Элла. «Будь проклята, моя фантазия». Я смогла это представить. И лапша, которую с трудом проглотила на обед, едва не выскочила обратно. «Фу, какая гадость!» «Я опять с хвостом!» — продолжила подруга. «Всех водных пиксер разогнал». Водные пикси — это крохотные черные человечки с рожками, торчащими ушками, большими глазками, пуговичками и острыми зубками. Знамениты тем, что обожают воровать вещи и утаскивать их в свое озеро, которое находилось за термами водников. Создание вредное, но их было искренне жаль — «Увидеть практически голову ректора жуть-жуткая». «А его мать опять буйствует на кладбище», — поделилась Кармина. «Чья мать?» — растерялась я. «Ректора же», — пояснила она. «Точнее, ее призрак, Она в склепе живет и, по легенде, ждет своего сыночка. А тот все никак не отойдет от дел. Ему уже за пятьсот лет». Она обожает устраивать истерики и ругать некромантов за плохие оценки. И не только некромантов. Ей лишь дай повод на кого-нибудь наорать. «Жуткая тетка». А еще Блайк бросил Катарину. Торжественно выдала Элла. «Или она его?» Тут же вмешала соседка, прежде чем я смогла вспомнить, о ком речь. «Ну нет, точно Блайк, иначе почему он тут же начал встречаться с Лачи, с факультета некромантии?» «Вот эту помню, та темненькая с рюкзаком, в котором нечисть живет». «А я еще читала Николаса серьезным студентом», сокрушенно покачала головой Кармина. «Отлично. Значит, Академия сейчас занята обсуждением других новостей и тайных романах. И то, что никто не проболтался о том, что произошло со мной в разломе, внушало надежду, что ещё не всё потеряно, и есть шанс договориться с Бенедиктом. Меня выписали через три дня. Я, распрощавшись с целителями и получив от них ценные указания, только вышла из своей палаты и спустилась по лестнице, как передо мной, возник декан боевого факультета. «Никаких тебе «здравствуй, Герас», «как себя чувствуешь?» «Следуй за мной», — велел дракон, скользнув по мне равнодушным взглядом и быстро отворачиваясь.